И вот еще несколько лиан, несколько двухметровой высоты листьев, пара сучьев отодвинутых в сторону, и они стоят на краю того, что более всего похоже на огромный зеленый круг, вымощенный зеленым, бежевым и коричневым. Дно панты состояло из макушек сотен тысяч деревьев, куплей и эпифитов, срезанных для того, чтобы оградить станцию защитным рвом, который, собственно, представлял собой открытое пространство, лишавшее потенциального нападающего всякого укрытия. А в середине всего этого зеленого амфитеатра возвышалась, собственно, станция, покоящаяся на макушках трех деревьев колон, растущих друг рядом с другом. Их вполне хватало, чтобы выдерживать вес всей станции. Сама же она состояла из одной единственной большой металлической постройки, завершающейся скошенным куполом. На макушке был большой пузырь из прозрачного пластика. Вокруг всего сооружения шло широкое кольцо, ограниченное плетеным забором, доходящим человеку до груди. На каждую из четырех сторон света от станции простирался крытый переход, заканчивающийся пузырем из дюрали и пластика. В каждой из этих оружейных башен помещалась лазерная пушка с узким округлым стволом. Установленные независимо друг от друга, эти пушки способны были создавать такой обстрел, что одновременно три из них могли взять на прицел любого, кто приблизится к станции ближе, чем на 20 метров. Любой незаинтересованный наблюдатель Ознакомившись с этим устрашающим расположением огневой мощи, без труда вычислил бы, что этот скромный форпост науки ожидает нападения, причем массового, со стороны окружающего его леса. На самом-то деле, пушки эти были предназначены не только для защиты от нападений местных хищников. Создатели станции более всего опасались небесных демонов, поскольку те атаковали на большой скорости, за ними стоял разум, и вооружены они были предписаниями, приказами, установлениями и правилами. Выше означенных следовало гораздо больше опасаться, чем зубов и рыкоплатоядных. На половине высоты между днищем станции и макушками срезанного вокруг нее леса была расположена сеть из толстых высоковольтных кабелей, окружающая каждое из деревьев колонн, на которых покоилась станция. Кабели находились под таким напряжением, что у любого хищника, случайно ускользнувшего от электронных глаз следящей системы, пропало бы всякое любопытство по отношению к станции. Выслушав все эти объяснения, Борн спросил о назначении плоского металлического диска, установленного справа от них. Пятый крытый переход, чуть более широкий, чем остальные, соединял диск со станцией. Диск был установлен на срезанной макушке дерева поменьше, но достаточно большого, чтобы выдержать его вес. Борн не распознал про продолговатом предмете, покоящемся на этой металлической платформе, старшего сородича с камеры великанов. Естественно, челнок существенно отличался по форме и размерам, и ни один из охотников не смог понять его назначение, равно как и назначение сетчатых решеток и антенн, которые выступали по бокам станции и над наблюдательным куполом вверху. А позади башен с вращающимися лазерными пушками и металлическими переходами, позади двойного ряда сетчатого ограждения и галерей находились жилые помещения, лаборатории, кабинеты администрации, интендантские склады, центр связи, которому позавидовал бы любой оператор на планете, с многомиллионным населением, помещение для скамеров и ремонтные доки, концентратор солнечной энергии и электростанции, плюс уйма второстепенных помещений и комнат. Даже случайный гость с минимальным внепланетным опытом в мгновение ока понял бы, какие безумные расходы потребовались на создание этой первой станции. «Ну, наконец!» — сказала Логан. Теоретически все было настолько заранее продумано и протестировано, что никоим образом автоматическое оружие не должно было включиться на уничтожение прежде, чем тщательно не исследует, что это за тело и кому оно принадлежит. Но это теоретически. А практически у Логан не было случая лично удостовериться в этом. Теперь он предоставился. К станции надо было пройти траншеей. Логан вышла из-за зеленой стены на открытое пространство и сделала несколько шагов по направлению к станции. Два обрубленных дула тут же повернулись в ее сторону. Как она надеялась в этот момент, что тот, кто сейчас сидит на вахте у компьютера, не заснул, не напился, не решил поупражняться в стрельбе по первой попавшейся мишени. Прошли долгие секунды, ничего не случилось. Логан махала рукой, хлопала в ладоши, Кахома напряженно ожидал, а Борн и Лостинг настороженно глядели в открытое небо и не спускали рук со своих охотничьих ружей. В сознании Борна настойчиво стучались другие мысли. Сбылся на его полусон. Вот он, дом станции великанов. Он существует, стоит перед ним. Найдет ли он там все обещанные ему чудеса? В этом еще предстоит убедиться. Борн чувствовал какое-то беспокойство. На станции вне дерева они окажутся беззащитными, и вся надежда будет лишь на яд Джакари, а вовсе не на обещание. Видно было, как в их сторону поспешили с осторожностью человеческие фигурки. Они приближались. Логан заглянула себе под ноги и увидела дорожку – Несомненно, одну из многих, которая протянулась от станции в их сторону прямо над лесом. О существовании подобных трапов ее бесспорно информировали. Но в сознании это не осело, поскольку раньше ей в голову не приходило, что когда-нибудь придется воспользоваться таким трапом. У людей было ручное оружие, и одетые они были точно в такие же серые костюмы, в которых Борн впервые увидел Кахому и Логан. Когда они приблизились, глаза их от изумления расширились. Их было трое. Тот, кто был впереди, встал перед Логан и медленно с головы до ног обвел ее взглядом. На лице его читалось наполовину истеричное, наполовину удивленное выражение. «Тимми Логан? Черт меня побери!» Он медленно покачал головой. «Мы давно уже потеряли связь с вашим скамером». Мы посылали отряды и они ничего не нашли. А какие поминки мы по вам справили? Жалко тебя там не было. Ну уж извини, Сал. «Ну, у тебя и видок, будто ты в аду побывала». «Да лучше, пожалуй, не скажешь». Логан обернулась и окликнула остальных стоящих зарослях. «Все в порядке. Эй, выходите все».